пепельный. Прошло много дней. Жизнь в стойбище, бывшая поначалу трудной и непривычной, стала казаться нам с Сашей единственно возможным способом существования. Мы почти не вспоминали Москву. Забыли о том, что находимся в экспедиции, полностью захваченной бесконечным движением на север. На север летели птицы, чьи крики слышали мы в вышине. На север текли реки, чтобы слиться с ледяным океаном. На север шли олени, двигались наши аргиши. Я чувствовал, как сквозь меня проходит невидимый поток, заставляющий все живое в тундре летом устремляться на север, навстречу низкому полуночному солнцу. Этот поток наполнял сердце беспричинной радостью, очень светлым ощущением бытия. Я чувствовал себя на своем месте, нужным своим друзьям, опьянённый ощущением неразрывного единства со всем миром тундры. Каждое утро Саша, как настоящая хозяйка, сворачивала наш полог, помогала женщинам готовить еду, собирать и ставить чум. Девушка освоила выделку шкур и даже сшила себе тучан, женскую сумку, в которой хранила иглы и нитки изжил оленя. Я научился запрягать оленей спокойно вел упряжку по самым сложным участкам тундры, и лишь потускневшие от солнца и дождей красные ленточки на рогах моих быков напоминали о начале нашего путешествия. Каждые три дня, сменяя Кольку и младшего брата Сергея, я дежурил в стаде, утром пригоняя ездовых быков к стоебищу. А дважды с собой на дежурство брал меня дед Николай, и я почувствовал, каково управлять стадом в три тысячи голов. Старик объяснял мне повадки оленей, учил, как искать отбившихся от стада животных, как направлять огромное стадо, не затрачивая лишних усилий. В конце июля установилась жаркая погода, и комары, до этого не доставлявшие нам особых хлопот, стали набрасываться на людей и животных, не давая покоя ни днем, ни ночью. Мы не вылезали из накомарников. От неумолчного комариного звона болела голова. В очаге чума хозяйки бросали сырые ветки. Дым висел плотной пеленой, и в чуме можно было только сидеть или лежать. Стоящему человеку дым тут же выедал глаза. На ночь женщины плотно заправляли пологи под шкуры, чтобы комары не могли пробраться внутрь. Но даже все эти способы, к которым мы добавили еще и современные репелленты, не спасали от комаров. «Хозяин Нижнего мира» «Бог болезни и смерти Нга летом малицу свою вытряхивает», — приговаривала Мария, веткой отгоняя комаров от колыбели, в которой спала ее внучка. «И его грязь с перхотью в комаров и мошку превращаются. На беду оленям да людям. Мы потому летом и печки не возим с собой, очаги выкладываем, чтобы дымом проклятие Нга из чума выгонять». Оленям действительно было тяжко. Комары поедом ели бедных животных, кусая в незащищенные мехом морды и лапы. Олени теперь все время бежали, чтобы спастись от комаров, и у пастухов прибавилось работы. Если они так бежать будут, мы все стадо потеряем, объяснял мне Коля. Остановить их невозможно, они сейчас ничего не соображают. Надо оленей заставить по кругу ходить, тогда стадо вроде и бежит и в то же время никуда не уходит. Теперь пастухам приходилось вращать стадо, и на дежурство мы ходили вдвоем, а то и втроем. Я дежурил с дедом Николаем и Сергеем, и всю ночь бегал, орал и хлопал в ладоши, пытаясь заставить обезумевших от боли животных идти по кругу. Днем я засыпал на ходу, и после третьего дежурства признался Сашке. «Если так будет продолжаться, я просто умру». «Не могу больше не спать». «А что, по-моему, героическая смерть для начальника экспедиции». «Умер от усталости, спасая совхозных оленей», — улыбнулась Саша и добавила, взъерошив мне волосы. «Спи в нарте, я сама поведу упряжку». Это меня спасло. Днем я немного отсыпался и к вечеру был готов снова дежурить в стаде. Правда, совесть немного мучила, У других оленеводов не было возможности спать днем. Каждому приходилось вести свой аргиш самостоятельно. Не знаю, чем бы все это закончилось, но на наше счастье задул холодный северный ветер. Комары попрятались, и жизнь стойбища вошла в привычное русло. Однажды утром я привычно зашел в загон, чтобы поймать своих ездовых. Я вывел четырех быков, стал искать пятого и вскоре увидел его. Прижавшись к нартам ограждения, бык тяжело дышал и смотрел на меня покрасневшими глазами. Мне показалось, что пятый ездовой немного подрос и стал более светлым. Но я отогнал вождение. Ленточки на рогах не позволяли мне ошибиться. «Так, иди сюда», — ласково сказал я быку и попытался надеть ему на морду недоуздок. Не тут-то было. Едва я дотронулся до животного, как олень вырвался и отбежал на другую сторону загона. «Да что с тобой такое сегодня?» Ничего не понимая, я вновь попытался поймать оленя, но опять безрезультатно. Наконец я зажал сопротивлявшееся животное в угол и накинул ему на морду петлю. Олень вырывался, хрипел и старался ударить меня копытами. «Слушай, что с ним такое?» крикнул я Виктору, который был неподалеку. «Может, грибов каких поел в тундре?» Пожал плечами Виктор и отвернулся. «Виктор, а это вообще мой олень?» Снова крикнул я, пытаясь удержать беснующееся животное. «Этот какой-то серый и большой очень. Мой мельче был». «Как не твой олень?» Виктор хитро посмотрел на меня и усмехнулся. «Вон, ленточки на рогах». И тут я все понял. Ночью мужики поймали какого-то совершенно дикого оленя и привязали ему на рога ленточки с моего быка. «Ах вы так, да?» — зло подумал я, охваченный каким-то спортивным азартом. «Экзамен мне решили устроить. Проверить, справлюсь ли я с дикарем?» «Справлюсь. Вот увидите». С новыми силами я потащил быка к своей нарте и с трудом привязал его рядом с остальными оленями. Утерев пот, я на мгновение отвернулся, и тут услышал грохот. Дикарь бился рогами и мордой о нарту, пытаясь освободиться. Я схватил зверя за рога и поводьями стал стягать его по ушам. Олень немного успокоился, и я попытался надеть на него упряжь. Самым сложным оказалось подлезть под живот дикаря, чтобы застегнуть подпругу. Едва я нагибался, неугомонный олень пытался ударить меня копытом задней ноги по голове. Когда огромная раздвоенное копыта в очередной раз просвистело в миллиметре от моего виска, я оставил безнадежные попытки и сел перевести дух. Посмотрев по сторонам, я обнаружил, что все оленеводы с интересом следят за моим поединком с животным. «Ну-ну, вы еще ставки сделайте», — невесело подумал я. Убьет олень русского с одного удара или с двух. И тут мне в голову пришла блестящая идея. Я отвязал своих спокойных быков и поставил дикаря между двумя ездовыми. Теперь через спину своих оленей я мог запрячь бунтаря. Почувствовав неладное, зверь с новой силой принялся вырываться. Бил копытами по животам моих ни в чем не повинных быков, в кровь разбил морду анарту. Но было поздно. Я успел застегнуть костяные пуговицы подпруги. Теперь в центре моей упряжки стоял высокий дикий олень, и смотрел на меня ненавидящим взором. «Справился, смотри-ка!» Подошел ко мне Виктор и сильно хлопнул по плечу. «Этого оленя зовут Пепельный. Он самый дикий в стаде. Никто его даже объезжать не хочет. И поэтому вы привязали ему на рога ленточки с моего быка, да?» Я покачал головой и невесело усмехнулся. Проверить меня хотели или посмеяться в очередной раз. «А если бы он меня копытом по голове?» «Я не знал, что они такое придумают». Голос подошедшего Коли был строг, бригадир сурово смотрел на опустивших глаза шутников. «Знал бы, запретил. Но ты справился, Костя. Ты действительно стал хорошим оленеводом и сейчас еще раз всем это доказал. Теперь это твой олень». С этими словами бригадир развернулся и спокойно пошел к своей упряжке.